Голова 20 -е. Две недели пролетели незаметно для всего отряда Виктории Дмитриевны. Оно, в принципе, и неудивительно. Каждому было чем заняться, тренируя Евгения и передавая свой опыт ведения боя. Хотя бы его часть, потому что по понятной причине невозможно научить всему за столь короткое время, но они честно пытались. Каждый из них провел с ним индивидуальную тренировку и теперь хотел поделиться своим успехом и впечатлениями. Именно за этим они, включая и саму Викторию, собрались вокруг ярко горящего костра, как это делали далеко не в первый раз. Правда, в большинстве случаев они таким образом совершали разбор своих миссий, но и это было вполне подходящим случаем. Благо, звук горящих в костре поленьев нисколько не мешал разговору и помогал согреться в эту холодную осеннюю пору. Лишь только сам Евгений, укутавшись в спальник, дрых без задних ног в своей палатке. Для него эти две недели и впрямь выдались весьма непростыми. Однако Виктория не очень-то хотела, чтобы тот слышал этот разговор, иначе смысл этих тренировок будет нарушен. Впрочем, с учетом нагрузки сегодняшнего дня, даже захоти Евгений присутствовать, то у него бы просто не было на это сил. Уж она в этом постаралась. Его специально доводили до такого состояния, чтобы он спасался во сне. Но то, что в еду подмешали парочку алхимических порошков, было уже мелочью, не стоящей внимания. Девушка хотела услышать непредвзятое мнение со стороны о том, на что способен ее младший брат. Тем более ее люди не станут юлить и как-то приукрашивать действительность. А сама она может быть не совсем объективной. «Что думаете?» Коротко спросила она. Только без утайки. Как считаете, так и говорите. Твой брат довольно способный парень. Первым подал голос малыш, поскольку первая тренировка Евгения была именно с ним. У него превосходный талант к созданию защитных барьеров. И вынужден признать, он даже пару раз обхитрил меня. То, что ему хитрости не занимать, я еще первый день понял. Пробурчал старик, грея ладони рядом с пламенем костра. В ответ на это малыш громко хмыкнул. Правда, после того, как весь оставшийся отряд синхронно прошипел, приставив к губам указательный палец, чтобы тот вел себя потише. Из-за этого мужчина слегка понырил голову, дожидаясь, когда на него перестанут косо глазеть. Учитывая, что подобное происходило не первый раз, ему было немного стыдно, но, увы, старым привычкам он не мог отказать, да и забывался постоянно. Тем более сложно было не расслабляться, когда они находились на заслуженном отдыхе, где можно было быть самим собой. «Прошу прощения». Закашивался он в кулак и продолжил. «Сначала Евгений себя никак не проявлял, изучал мой стиль боя и пытался найти слабость, как любой другой обычный воин. Я его гоняла так, и сяк. Благо пилюлей мы привезли специально много для того, чтобы не отвлекаться на его восстановление». «Жаль, док с нами не пришел. Я бы тогда мог не бояться, что ненароком...» «Малыш, тебя уносит не туда», — покачала головой Виктория, возвращая разговор в нужное русло. «Так вот, к чему я веду». Как ни в чем не бывало, продолжил разговор мужчина. «Княжич как понял, что даже мои ослабленные щиты ему не пробить, и что в ближнем бою никаких шансов нет, то догадался атаковать изнутри что означает атаковать изнутри». Поинтересовалась Робин. «Объясняй понятнее». «Ой, да что тут непонятного?» Возразил малыш и сложил руки на груди. «Ты же знаешь, что у меня перчатки отвечают за создание двух прямоугольных барьеров, которые можно слить в один. Немногие догадываются, что у объединенного барьера слабой точкой является тонкая линия, проходящая в середине. Тем более я это как раз маскирую». «Это и так понятно». «Ты ближе к теме, говори!» Снова заговорил старик, которому тоже не терпелось рассказать о произошедшем, но уже с ним. «Да погоди ты!» Едва сдержался малыш, чтобы вновь не начать громко говорить. «Я к тому, что для мага самым верным решением будет атаковать эту линию. Часть урона в любом случае пройдет по мне. В крайнем случае, попытаться обмануть меня и атаковать спину, где барьер меня не сможет» теоретически защитить. Однако твой брат нашел еще одну лазейку в моей обороне. Обратился мужчина непосредственно к Виктории. «И какую же?» — спросила она у него. Он подгадал момент и создал магический конструкт между моим телом и вытянутыми руками. В голосе мужчины послышались нотки восхищения. «Ты только представь! Твой брат притворился, что опять собирается атаковать меня малой кометой» а сам создал водяной шар у меня под носом, прежде чем я успел как-то сореагировать. Причем намеренно использовал магию, которая никак не сможет мне навредить, чтобы я не почувствовал угрозы. Хитрый парень, очень хитрый. «О, это еще ничего», — подал голос старик, прежде чем кто-то еще успел что-то вставить. «Я бы посмотрел на тебя, ведь ты человека, который за время наших синим тренировок ни в одну магическую ловушку не попал будто он их нутром чувствует я не знаю как такое вообще возможно есть же такие которые просто видят странность и обходят стороной. снова подала голос ровен может у него интуиция развита лучше скажи как он проявил себя в бою но хоть в бою он не идеален и на том спасибо иначе я бы в себя окончательно разочаровался потирая руки возле костра Ответил старик лучнице, заодно наблюдая за реакцией остальных. Да, знает парочку интересных приемов и случае чего даст отпор. Только сразу видно, что это не его стихия. Слишком полагается на свои наработанные рефлексы. Пришлось объяснять, что для хорошего ближника этого маловато и направить его на нужный путь. В ответ на это Виктория лишь коротко кивнула, мысленно похвалив брата. Если от малыша она часто слышала похвалу в адрес других, тот старик наоборот был на нее весьма скупым и такая оценка могла считаться наивысшей из тех которые можно было заслужить от него пожалуй не зря она позвала своих людей ради тренировки и оценки способностей брата девушка подозревала что евгений на самом деле куда дарене чем пытается показать во время их тренировок и сейчас эти подозрения стали подтверждаться в таком марафоне Он просто не мог больше сдерживаться. У меня с ним тоже выдалась занятная тренировка. Правда, делиться особо нечем. Прервав тишину, нарушаемую лишь трещанием и замедленно прогорающих по линии в костром, сказала Робин. Он сначала интересовался, из чего у меня сделаны стрелы и принцип их работы. Потом выслушал лекцию, как добываются такие кристаллы, как закрепляются на наконечнике стрелы и как я их храню и многое другое. Оказалось, он из лука тоже умеет стрелять, причем весьма неплохо, как минимум лучше любителя. В остальном ничего такого. Практика как практика была. Я стреляла, а он пытался выжить под градом стрел. «Помни, я твой град стрел», — ворчливо отозвался старик, потеряв щеку. «Ты его совсем решила не щадить, что ли?» От простых стрел он с легкостью клонялся. Пришлось продемонстрировать более необычные способы. Поправила свою маску, Робин. Иначе смысла не было бы. «Соня, а ты что скажешь?» Обратилась Виктория к одному из двух членов своего отряда, которые никак не подавали голоса. «Устал я. Устал, честное слово». Прикрываясь его к рукой, ответил парень. Сначала подтянул Евгения стрельбе из винтовок. Он сообразительный быстро понял, что к чему, да и навыки имелись. Просто практики не доставало на стрельбу по дальним целям. Взяв небольшую паузу, он добавил. А вот когда я принялся учить его контратакам заклинаниями, то дело зашло в тупик. Да уж. Протяжно зевнул он под конец. А если конкретнее? Подал голос старик, теперь которому было интересно послушать рассказ Сони. Уже который раз недомолвки одни. Ты сам так же делал, так что даже не начинай. Закатил глаза Соня и продолжил. «В общем-то, мне оказалось его нечем учить. Он контратаке обучился в совершенстве и использовал меня как того, на ком можно ее отрабатывать. Я уже не успевал исполнять резерв маны, а он хотел продолжить. Без обид. Но мне даже показалось, будто твой брат помешался на моих с ним тренировках. Монстр какой-то!» — поморщился парень. «Совсем отдыха мне не давал». «Дело не в этом, мой дорогой Соня», — заговорил последний из присутствующих членов отряда. «Просто в нем течет энергия и сила юности, а ты слишком ленивый. Для тебя любой, кто готов посвящать тренировкам больше двух часов своего времени, — безумец. А вот Евгений знает, что надо превозмогать самого себя. И именно поэтому он так хорошо себя показал. Тебе нужно брать с него пример, а не в игры играть. Толку-то от них». «Я лучше убьюсь на миссии!» Снова заготел глаза Соня, прекрасно осознавая, что такой образ жизни не для него. Да и эта тема поднималась далеко не первый раз. «А ты не расскажешь, как твоя с ним тренировка прошла?» — поинтересовалась Робин, смотря на последнего члена их команды. «Да у меня, как и у тебя, было бы что рассказывать!» Почесав затылок, весело усмехнулся актер. «Мы с ним вставали в четыре утра, Разогревали мышцы зарядкой и шли на пробежку с грузом на время. Затем колотили руками деревья, дробили камни. Одним словом, занимались спортом. «Что, даже не сразились?» Прищурившись, хмыкнул старик. «Куда ж без этого?» Улыбнулся своей фирменной улыбкой актер. «Сила юности проявляется в сражении. Правда, по большей части, я за ним гонялся, а он убегал. Было весело». «Не жалею, что свои выходные провел с ним». «Не могу поспорить. Он заставил переосмыслить меня мою схему защиты», — добавил малыш. «Теперь я лучше знаю, чем удивить таких же, как он, противников. Интересно провести время хоть с кем-то, кому интересно твое влечение кивнул Робин. «Ну, а я спать хочу. Вы уже остальное слышали», — ответил Соня, после чего все посмотрели на старика. «А я что? Было больно». «Местами разочаровывающее, но я хотя бы свое время в пустую не потратил!» Ухмыльнулся мужчина. Виктория наблюдала за этой сценой и, сама того не заметив, улыбалась. Все-таки нечасто доводилось видеть ее друзей такими довольными, да еще за уютными посиделками за костром. Что ж, как минимум все это было не зря. Подумала про себя Виктория, придвинувшись поближе к костру и слушая речи своих товарищей. Теперь тема их разговора, была совершенно иной и касалась прежде всего дел за границей империи, где осталась остальная часть отряда, чтобы завершить миссию, которую им поручили. Остались, конечно, мелочи, но и их кому-то надо было решать.